Мотя Губина. Некромант на пенсии. Шалость удалась. Пролог. Или не о таком новом мире я мечтала. На, жуй, ведьма! Через пруть и решетки протолкнули грязную железную миску. Она с противным звоном шмякнулась на бетонной пол камеры, расплескав вокруг себя мерзко пахнущую субстанцию, лишь отдаленно напоминающую кашу. Эй, а повежливее нельзя. С пожилым человеком как-никак общаетесь. Я вздохнула и уже тише проворчала. Жуй. Было бы чем жевать. На мои претензии никто не ответил. В коридоре снова осталась лишь затихающая хошагов и пустота. Я подтянула под себя ноги, пытаясь уместиться на узкой койке, и мрачно уставилась на предложенный обед. «Интересно, сколько должно пройти времени, чтобы я захотела это съесть?» «Что я здесь вообще делаю? Хоть бы кто сказал!» С пола раздался противный писк, будто по стеклу провели ножиком. «Ох уж эти бабы! Ничего сами сделать не могут! Объясняю первый и последний раз, непонятливая ты моя!» Ты ждешь какого-то ужасно важного дядю-комиссара. Я слышал, как стражники переговаривались и спорили, кто именно тебя поймал. Он придет, немного порет, и если повезет, пойдем домой. А если не повезет, то отправишься на костер. Я вскочила на ноги прямо на тахту, ища пути отхода. «Это опять ты? Чего тебе от меня нужно?» Уйди, говорю, и без тебя тошно. Еще не хватало, чтобы ко всем прочим несчастьям со мной дохлые крысы разговаривали. Это я-то дохлый! Обиженно заявил серобурый крысеныш с облезлым хвостом, становясь в самый центр тюремной камеры и задумчиво почесывая остатками фаланги в пустой правой глазнице. На себя посмотри. Тоже мне красавица. «Настоящая Элеонора отличалась хотя бы вежливостью, и она готовилась начать преображение в юную деву. А тебе это ни в жизни светит». Я уже хотела открыть рот и высказать все, что думаю об этой самой Элеоноре, тело которой сейчас занимала, как последняя фраза выбила из колеи. «То есть я могу снова стать молодой?» Недоверчиво переспросила, глядя на умертвие сверху вниз. «А то как же!» — довольно кивнул грызун. «Снимаешь шеи ожерелья, обеспечивающие ведьминскую силу, и ты красотка!» Рука тут же потянулась к груди, туда, где лежал тяжелый старинный кулон на металлической цепочке. «Правда, если это сделать до того, как войдешь в полную силу, то сразу умрешь». Как бы между делом заметил крыс, сосредоточенно ковыряясь пальцем задней лапы в дыре на бетонном полу. Рука тут же прекратила движение. — Что ж ты сразу не сказал? — возмутилась я. — Так ты не спрашивала. — Ну, знаешь ли. В этот момент дверь в камеру распахнулась, у мертвия куда-то в стену, а моему взору предстал эталон мужской красоты. Широкие плечи, узкий таз, волевое лицо с высоким лбом и пронзительным взглядом. Одного взгляда хватило, чтобы понять, начальник пожаловал. Незнакомец оглядел меня с головы до ног и, кивнув своим мыслям, достал из подмышки тонкую папку документов. И здесь бюрократия. Элеонора Томпсон, недавно инициированная ведьма, некромант, направленность дара, «Заговоры и проклятия, правильно?» «Нет». «Совершенно честно, — ответила я». «А вот ваш родовой знак говорит, что правильно», — усмехнулся мужчина. «Вы знаете, что вас ждет за незаконную деятельность и наведение приворота на мэра города?» «Говорю уже, это не я». «Конечно». Мэр же сам себе намешал настойку из дикого ядовитого гискуса, а потом до одури влюбился и воспылал страстью к поломойке. «Именно так». Голос звучал уже не так уверенно, но сдаваться я не собиралась. «Что ж, посмотрим». Он захлопнул папку и еще раз просканировал меня взглядом сверху донизу. К счастью для вас, мэр не стал писать заявление и сделал все, чтобы замять это дело. Так что на данном этапе привлечь мы вас не сможем. Но... Он придвинулся ближе ко мне и, угрожающе понизив голос, предупредил. Запомните Элеонора. С этого дня я назначен начальником полицейского управления Ревендаля. Одно неверное движение, и я лично отправлю вас в казиматы. Оттуда ведьмам только одна дорога на костер посреди городской площади. С этого дня будете под моим неусыпным контролем. Понятно? Да, параблеила я. Отлично, кивнул комиссар. А теперь уходите. Я сглотнула, а он круто развернулся на каблуках и первым пошел к выходу, напоследок громко хлопнув дверью. Некоторое время пришлось стоять неподвижно, чтобы восстановить бешеное сердцебиение. То ли мужик чересчур красивый был, то ли просто тахикардия. Чая не в тело девушки попала. Через пятнадцать минут я оказалась на улице. Дверь в полицейское управление захлопнулась за спиной а из ближайшего канализационного люка выполз все тот же грызун. — Что ж, значит, повезло. Но, однако, беда с тобой. — Ой, беда! — Загласил он на всю улицу. — Как же теперь выражить-то будем? — Никак не будем, — хмуро ответила я, направляясь в сторону кладбища. — Слышал, что следователь сказал. — Следить за мной начнет. «Как это не будем? А как ты в полную силу войдешь без ворожбы-то? Не обречешь полной силы, не получишь молодости. Не достанется молодости, помрешь через полгода. И опять мне новую хозяйку искать. Ой, беда-то!» Расстроенно качая головой, полуразложившийся грызун потопал впереди, показывая дорогу. А я, ошарашенно похлопав глазами и прихрамывая на одну ногу, пошла за ним, потому что в пылу борьбы при аресте где-то потеряла тапочек и думала о том, насколько же я невезучая. Вот полгода пройдет, и могу полностью отдать концы без права на восстановление. А ведь едва-едва жить начала. Подумать только. Еще вчера все происходящее здесь показалось бы лишь дурацким сном.